«Надежда умирает последней». Разобрались. «Нет, меня не били при допросах. Все корректно. Да и я все описывал как есть. Просто тот генерал, мой командир недолгое время, написал встречный рапорт. В общем, грязи вылил немало. Разбирались, как говорится, реагировали на сигнал. Был суд. Наград не лишили, но теперь снова по две звездочки на погонах. Однако уже лейтенанта». Это за идиота мне прилетело. Вообще на одно звание хотели снять, но тут вмешалась третья сторона — политуправление. И я не понимаю, чем им-то не угодил. Все ровно было. Странно. Меня выпустили прямо из здания суда. Получил приказ посетить комендатуру, получить новые документы. А там в управление РКК. Вот так на ходу, убирая бумагу в нагрудный карман гимнастерки, а на мне красноармейская форма без знаков различия была. Я, свистнув пролетку, пустая, и доехал до квартиры. Дина тут была. Пока-то отерла мне спину в ванной, описывал, что и как было. Я считал это беспределом. Скорее всего, какие-то тайные недоброжелатели воспользовались оказией и вот навредили. Так что я теперь тоже могу строить обиженного. Ночного зрения у меня больше нет пошли они. Тем более немцы срезали выступ на юге, две трети Южного фронта в Котле. Точнее, с одной стороны моря и наш флот, но бои там идут тяжелые. Все мои труды похерили, а пошли они. Так что велел то и собирать вещи, как стемнеет летим на море, отвезу их. Пусть телеграмму дает в Алексеевск, отправляет Дитвору с сопровождением. Жена осталась, я успел с сыном поиграть, а сам в управление ВВС. Предъявил летные корочки, что могу управлять двухмоторными самолетами. Справку, что разжалован до лейтенанта. Правда, без нормального документа вот так не переводят из одного рода войск в другой. Но тут были мои почитатели. И удостоверение получу. В фото мне подобрали подходящего размера форму, фуражку, И сделали снимок для документов. Завтра будет готово. А так меня переводили в ряды ВВС. Велели завтра прийти, все будет готово. А ночью на Эмке за город. Там уже на на юг. Ночи не хватило. Я жену с сыном в доме устроил, воды натаскал и сразу обратно. Но к столице вернулся, уже когда обед наступил. На бреющем подлетел. Там дальше на эмке, а в городе на трамваях, с одной пересадкой до нужного управления. «Смотрю, уставший, что-то случилось?» — спросил майор, что меня оформлял. «Не выспался». Вот так мне выдали удостоверение и направление в запасной авиаполк. Буду летать на пешках, там обучение и пройдет. Так что я на склады гарнизона, там справил новенькую форму, фуражка с голубым околышком. На квартиру не пошел, там машина непонятная во дворах стояла. Не группа захвата, но на посыльного точно похож. Ну их к черту, я свою судьбу и сам решить могу. Так что на Минский вокзал и ближайшим эшелоном в нужную сторону. И знаете что? В запасном авиаполку я пробыл, пока в теории изучая пикировщик, всего неделю, как меня снова забрали бойцы НКВД со строгими лицами. Ни следствия, ни опросов, с на в суд, где лейтенант Хайрулин за дезертирство в военное время был разжалован до рядового с лишением всех наград. Я в шоке. Какое дезертирство? Я службу нес в запасном полку. Мое возмущение даже слушать не стали, а направили в комендатуру, но уже с сопровождающим. Старлей какой-то был. Лощеный, явно из столичного гарнизона. Пока на трамвае добирались, у того своего транспорта не было. Я размышлял. В армии, конечно, еще тот бардак, но, по-моему, даже тут перебор. Надо мстить. Найти, кто это все устроил, и так по рукам надавать, чтобы раз и навсегда запомнили, что лезть ко мне не стоит. А запомнить точно запомнят. Ведь я буду последним, кого они увидят в этой жизни». И пока я в запасном полку был под Вязьмой, ночью слетал в Ленинград. Тот генерал вдруг умер. Голова вдруг ни с того ни с сего покатилась с плеч. Я ее на месте не оставил. Потом, когда летел обратно, выкинул. Хм, а не за это ли в действительности такие карающие меры? Под видом дезертирства вот так намекнули, что генералов убивать нельзя. Да еще таким способом. «Да нет, со мной обязательно бы кто-нибудь поговорил. Вопросов вообще не было. Привезли, сразу суд, и вот комендатура. Два часа назад я сошел с эшелона, что прибыл в Москву. Как все интересно закрутилось». А так Старлей проследил, чтобы я все получил. Направление? Ого, Южный фронт. Боец комендантской роты при штабе. А потом тот посадил на эшелон, что на юг шел. «Да мы даже Москвы не покинули, как я спрыгнул с вагона. На мне солдатская форма без знаков различия и не по размеру, и пилотка без звездочки». Выдали в комендатуре, забрав офицерскую. Ну и в управление ВВС. Майор знакомый сильно удивился, увидев меня. «Что это такое?» – спросил тот. «Разжалован за дезертирство с лишением наград. Из запасного полка забрали». В Москву сразу в суд без следствия. Еще как простому солдату выдали направление. Возмутился тот серьезно. Внимательно меня опросил и стал названивать по телефону. В комендатуру и тот суд, что меня всего лишил. Похоже, того просто послали, раз майор серьезно разозлился. Пошел к начальству с листами опроса. Потом полковник меня опросил. Его командир уже генерал, и так дошло до командующего авиации. Уже тот звонил. Похоже, ругался. Сканер слабый, опции подслушивания нет, только что визуально видел. Почти три часа чуть не все управление на ушах стояло. Я все это время в кабинете у майора провел. ВВС вообще послабления дают. Те могут усиливать летный состав такими варягами, как я. И они в своем праве. А тут, похоже, нашла коса на камень. Ругань ни к чему, похоже, не привела. После получасового совещания в кабинете командующего майор вернулся с грустным видом. Он иногда забегал, держал меня в курсе. Уже все шло к тому, чтобы отменить суд, а как ни крути, он незаконный. Если бы я в комендатуре побывал, документы и направления получил, те еще могли его провести, а сейчас точно нет. Меня как простого армейца судили, а я от летной службы. Их хотя бы в известность должны были поставить. И почему запасного полка не сообщили? Уже выяснили, что особист запретил. И вот майор зашел, вздохнул и сказал. Решение не изменить. Сам товарищ Сталин позвонил и приказал прекратить свару. Суд был, все законно. Я же погрустнел. Если Сталин слил, уже все, край. Потом подумал, расправил плечи и мысленно сплюнул. А пошли они все. Забью просто на все. Так, куда там у меня направление? Южный фронт? Ну, нехай он будет. Так что от души попрощался с майором, подарил полстер, у меня их семь осталось. И быстрым шагом наружу. А там на вокзал. И уже через три часа на эшелоне отбыл на юг. А ночью я сошел незаметно. Сказал старшине, старшему в вагоне, что в другой вагон перехожу, тут больно храпят. И вскоре летел обратно к Москве. Эшелону двое суток идти. Успею поработать в Москве и нагнать его, прибыв официально. Я хочу знать, кто как паутиной дергал за рычаги и скинул меня на самое дно. Поквитаться хочу. А начну с судьи. Кто ему приказал? А там дальше и размотаю ниточку. Выясню. Отомстить — это дело принципа».